«Вы очень подробно рассказываете об одном человеке», — заметил майор. «Не хватит времени на остальных». «Терпение, майор», — невозмутимо отозвался Паганель. До этого времени открытие Новой Голландии представляло интерес чисто географический. Никто не собирался ее колонизировать. С 1699 по 1770 год ни один европейский корабль не пристал к берегам Южного континента. Но едва здесь появился самый знаменитый в мире мореплаватель Джеймс Кук, как новый материк, начал стремительно заселяться английскими колонистами. Кук открыл Новую Зеландию и поплыл к восточному побережью Австралии. Он бросил якорь в заливе, который оказался настолько богатым неизвестными растениями, что Кук назвал его «ботаническим». Оттуда капитан поднялся к северу, и около мыса Скорби его корабль налетел на коралловый риф. Судну грозило опасность затонуть. Кук приказал сбросить в море орудия и съестные припасы Ночью прилив поднял судно с рифа И корабль спасся только потому, что кусок коралла, застрявший в пробоине, значительно уменьшал течь Куку удалось ввести корабль в маленькую бухту Куда впадает река, которую капитан назвал по имени своего судна «Попытка» Здесь в течение трех месяцев, пока чинили корабль Англичане пытались установить дружественные отношения с туземцами. Успеха это не принесло Заделав пробоину, корабль поплыл дальше на север. Кук хотел узнать, существует ли пролив между Новой Гвинеей и Новой Голландией. Оказалось, что пролив действительно разделяет острова. Кук проходит им и высаживается на маленьком острове. Вступив от имени Англии во владение открытой им землей, он дает ей типично британское название «Новый Южный Уэльс». «Великий человек», — произнес Гленнерван. «Да, но он только двенадцатый не удержался, майор». Не затягивайте повествование, Паганель. Мне надо было установить для вас временные рамки. Ладно, ладно, майор, посмотрим, чья возьмет. Меня ваши кулкости совершенно не задевают, не остался в долгу географ. Бэнкс, один из спутников Кука, подал английскому правительству мысль основать у Ботанического залива колонию. После Кука к новому материку устремились мореплаватели всех стран. Первым был Лаперус, за ним капитан Филипп, который основал в порту Джексон английскую колонию. Ванкувер объезжает южное побережье материка Дандер Касто, посланный на поиски Лаперуза, объезжает кругом Новую Голландию Открывая по пути ряд новых островов В 1795-м Флиндерс и Бас плывут вокруг Австралии в лодке длиной 3 метра Флиндерс в дальнейшем предпринимает еще две экспедиции по побережью континента Фламинг, открывший остров Амстердам, находит на восточном побережье Новой Голландии реку Сван-Ривер Где водятся черные лебеди «Боден и Гаммелин». «Вы назвали капитана Бодена?» – переспросил майор. «Да, почему это вас заинтересовало?» – удивился географ. «Просто так. Продолжайте, дорогой Паганель». «Идем дальше». Капитан Кинг дополнил исследование субтропических зон Новой Голландии. «Господин Паганель, уже 24 имени», – предупредил Роберт. «Хорошо», – отозвался географ. «Половина карабина уже моя. Можно переходить к сухопутным исследователям». 25-м был лейтенант Даус. Плавания вокруг Нового материка прекратились, но что находится в глубине Австралии, по-прежнему оставалось неизвестным. Длинная цепь гор шла параллельно восточному побережью. Лейтенант Даус не смог преодолеть их и после девятидневного пути вернулся в Порт-Джексон. Капитан Тенч и полковник Паттерсон столь же безуспешно пытались перевалить через хребет. Зато Гаукинс, простой боссман английского флота, пробрался вглубь Австралии на целых 20 километров. Уже упоминавшийся мореплаватель Бас и инженер Баррелье также безуспешно штурмовали внутренние районы материка. Наконец, в 1813 году к западу от Сиднея был найден проход в горах. В 1815 губернатор Макаре воспользовался им, чтобы перебраться через Голубые горы, и заложил там город Баттерст. Тросби, затем Оксли Проходят 300 километров от побережья За ними следует Говель и Гун В 1829 и 1830 годах Капитан Штурт исследует течение рек Дарлинг и Мурри 36, напомнил Роберт Майор, я выиграю пари, подмигнул Макнапсу Паганель упоминая еще об Эйре и Лейхерте, Объехавших часть страны в 1840 и 1841 годах О братьях Грегори и Гельпмане обследовавших западную часть материка, а Кеннеди, исследователи реки Виктория и северной части Австралии, об Остине, предпринявшем экспедицию в 1854-м, снова о Грегори, изучавших на этот раз северо-западную часть материка. Придется вспомнить о Бэббидже, прошедшем от озера Торренс до озера Эйр, и, наконец, о знаменитом путешественнике Стюарте, который трижды пересек материк, Ограничившись с тем, что закончу длинный перечень именами смелых бойцов за науку, которые бороздили просторы Австралии с 1860 до 1862 -го года. Братья Демпстер, Кларксон и Харпер, Берг и Уиллс, Нейлсон, Уокер, Лэнсборг, Маккинлей, Говит. «Пятьдесят шесть!» — крикнул Роберт. «Прекрасно! Видите, майор, я щежу вас!» — продолжал Паганель. «Я еще не упомянул ни Дюпера, ни Бугенвилля, ни Фицроя, ни Штока». «Довольно!» — взмолился Макнапс, поднимая руки вверх. Не Перу, ни Куайе!» — продолжал Паганель не в силах остановиться, словно экспресс на полном ходу. Не Бене, ни Киннингема, ни Нуччила, не, не, не Тьера!» «Помилосердствуйте!» «Ни не Диксона, ни Стрелецкого, ни Рейда, ни Вилкса, ни Митчеля!» «Хватит, Паганель!» — вмешался от души хохотавший Гленарван. «Будьте великодушны!» «Макнапс признает себя побежденным!» «А его карабин?» — торжествующе спросил географ. «Он ваш, Паганель!» — ответил майор. «Мне очень жаль его. Но у вас такая память, с которой можно выиграть целый артиллерийский музей Право, даже как-то неловко отнимать его у вас Может, дадите мне отыграться, Паганель? Извольте, но как? Если я расскажу неизвестную вам подробность об Австралии Вы вернете карабин? Верну, но таких подробностей нет По рукам? По рукам Прекрасно Знаете ли вы, Паганель, почему Австралия не является французским владением?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 ответил майор «Однако у меня на родине эту шутку считают историческим фактом» Когда все собравшиеся в волю отсмеялись Паганель признал, что эту историю слышит в первый раз Так карабин Пурдей Мор и Диксон остался у майора Макнапса